Глава 18. Среди гостей отца Ивана Сережа встречал и семью его двоюродного брата Ивана Васильевича Брежнева, диакона из села Кузьминского. Сын диакона Серж Брежнев, темноволосый десятилетний мальчик, крепкий, спокойный, аккуратно одетый, очень понравился Сереже. Удивляла лишь его молчаливость. Оказалось, что Серж — Пел в хоре духовного училища, где учится, и во время пасхальной службы сорвал голос. Голос был редким, осталось только прозвище — Соловушка. Ребята подружились, а вскоре Сережа с Клавдием отправились навестить Сержа. Вдоль пыльной обочины тянутся по столбам телеграфные провода от далекой станции Дивова и, выбежав из Константинова, входят вместе с ребятами в соседнюю деревню Волхону, а за ней и в волосное село Кузьминское. На краю базарной площади все тот же двуглавый орел на волосном правлении – почта, аптека, множество лавок с товарами. Здесь куда оживленнее, чем в родном селе, и возле казенной винной лавки, и у трактира Анурова. Около площади старинная церковь, а чуть дальше, на взгорке, еще одна. Ребята свернули за церковью к реке в тихий, поросший мягкой зеленой травой проулок. В этом доме отец Павел живет, рядом соломщик, а в самом последнем и Брежневы, пояснил Клавдий. Здесь у них своя поповка. Сережу удивили ладные дома на каменных фундаментах под железными крышами. Какие они одинаковые, и обшиты, и выкрашены. А здесь три года назад пожар был, все сгорело, их вместе и выстроили. Ребята поднялись на высокое крыльцо с резными столбами, вошли в незапертую дверь, и очутились на длинной открытой террасе, выходящей в молодой сад. Они были оглушены криками, смехом и щебетом сбежавшейся к ним детворы. Мелькали цветные платьица, бантики, косички. Четыре сестры и два брата были у Сержа, старшего в семье. Серж увел товарищей в беседку, стоящую среди кустов и невысоких деревьев, Но любопытные сестры не отставали от них, и чтобы уединиться, пришлось всем троим сбежать в гостиную. Со стен большой светлой комнаты приветливо смотрели портреты красивых мужчин и женщин. Приглашали присесть чинно расставленные вдоль стен гнутые венские стулья. Радовали глаз узорчатые печные изразцы. В углу стоял высокий шкаф с книгами. Кого тут только не было, и Пушкин, и Толстой, и Гоголь. Ребята рассматривали книги, листали, разговаривали. В открытое окно залетел близкий колокольный звон, означающий окончание обедни. «Сейчас и папа домой придет», — обрадовался Серж. «И в самом деле», Скоро донесся с улицы босовитый диаконский голос и звонкие голоса сестер, что-то наперебой рассказывавшие отцу. «А, гости пожаловали!» — приветствовал их дядя Ваня. «Рады, очень рады!» Евдокия Ивановна позвала обедать. За длинным столом свободно уместилась вся большая семья Брежневых и гости. Братья и сестры занимали отведенные каждому места. Старшие помогали младшим. Все делалось вроде и без Евдокии Ивановны, сидевшей с маленьким Васей во главе стола и лишь подсказывавшей дочерям, что нужно подать или принести. Дядя Ваня рассказывал жене, как только что встретил ее брата, Василия Ивановича Орлова, диакона другой церкви. Сережа не раз видел Орлова в доме отца Ивана, и всегда восхищался этим неугомонным плясуном и песенником. За разговором выяснилось, что Федякинский поп Александр — родной брат дяди Вани. То-то было бы смеху, подумалось Сережа, если бы рассказать сейчас за столом, как недавно лазили они с Николкой в его сад за крыжовником. Было тепло и уютно в этой дружной и веселой семье. И Сережа вдруг остро почувствовал, что всю жизнь был лишен этого, как в семье деда, среди великовозрастных дедьев, так и сейчас, без отца, в доме Есениных. После обеда все, кроме взрослых, вышли на улицу. Поповка стояла на горе Ветровой, которая сразу же за домом Брежневых падала вниз крутым обрывом. Слева через ложбинку шумел густой парк князей Кропоткиных, владевших ранее, как уже знал Сережа, и кузьминскими землями и живыми душами. Блестело внизу ока, расстилались за ней луга с озерами, но какие-то другие, не Константиновские, даже курган высокий стоял непривычно слева. За рекой вздымалась белея гора в которой издавна ломали камень. «А нам Сережа раков приносил. Черных, страшных, доверчиво, заглядывая ребятам в глаза, сообщила шустрая Анка. «Он их вон там ловил, на камнях», показала она пенящуюся воду над речным перекатом. «Раков там много», подтвердил Серж. «А на мели этой часто баржи застревают». И тогда кузьминские мужики впрягают лошадей и стаскивают их. — А что, Сережа? — спросил он вдруг. — Красиво у нас здесь, в Кузьминском? — Очень красиво! — искренне отзываясь на живописный вид с обрыва, ответил Есенин.